Уничтожит вечность. Страшнее всего было сознание, что он может сделать это. Глава вторая. Наблюдатель. Стоя у выхода во время, Харлам размышлял над происшедшими с ним переменами. Еще недавно все было так просто. Были идеалы, ради которых стоило жить, даже если от них остались лишь заученные слова. Это там говорилось в первой фразе основных принципов жизнь вечного можно разделить на четыре периода, когда Атон слепо верил во все это, но вера разлетелась в дребезги, и ее уже не склеишь никак. Каждый из этих четырех периодов он прожил честно и добросовестно. В начале первые пятнадцать лет своей жизни, он еще не был вечным, он был просто временином. Родиться вечным не может никто и может стать лишь временин, человек, живущий во времени. Выбор пал на Харлона, когда ему исполнилось пятнадцать лет. Он даже не подозревал о сложном процессе тщательного отбора и отсеивания предшествовавшим этому выбору. После мучительного прощания с родными завеса вечности навсегда закрылась за ним. Уже тогда ему недвусмысленно объяснили, что ни при каких обстоятельствах он не сможет вернуться назад. Прошло немало лет прежде чем он узнал, почему. Оказавшись в вечности, он сделался учеником и 10 лет проучился в школе. Окончив школу, он вступил в третий период своей жизни, став наблюдателем, и только после этого он стал специалистом и подлинным вечным. Таковы четыре периода жизни вечного. Обитатель времени... Ученик, наблюдатель и специалист. Харлан прошел через все эти этапы без единой осечки. Как отчетливо сохранился в его памяти тот день, когда, покончив с ученичеством, они стали полноправными членами вечности, когда еще не сделавшись специалистами, они уже могли официально называть себя вечными. Этот день он запомнил на всю жизнь. Вот он стоит в одном ряду с пятью другими выпускниками. Руки заложены за спину, ноги чуть-чуть расставлены, взгляд устремлен вперед. Сидя за кафедрой, наставник Яру обратился к ним с напутственной речью. Харлон великолепно помнил Яру маленького, суетливого человечка с склокоченными рыжими волосами, веснущатыми руками, И тоскливым выражением в глазах. Это выражение тоски во взгляде было не редкостью среди вечных. Тоска по дому и привязанностям. Неосознанная кромольная тоска по одному единственному недоступному столетию. Слов я Роу Харлон, конечно, не запомнил. Но смысл их он не мог забыть никогда. С этого дня...